Не скажу, хрипя, Фламия вцепилась в руку Кодекса, державшую ее над землей, но силы разжать пальцы, стиснувшие ее шею, не хватало. Скажешь? Лили сверкнула глазами. По обе стороны от Кодекса вспыхнули порталы, из них появились светящиеся энергии пики и медленно вонзились в бока Фламии. На влажную землю закапала кровь Кодекса. Клятва! выдохнула она сквозь боль я не лили замерла настораживаясь и повела аккуратным прямым носом втянув прогорклый запах гарри девушка обернулась к пылающему особняку острое чувство тревоги пронзило ее хозяин был в опасности с того момента как они вошли сюда но сейчас он был буквально под угрозой смерти изловчившись фламия ударила ее в бок огненным шаром Грянул взрыв. Лили отлетела в сторону, но тут же вскочила, оборачиваясь, и увидела, как кодекс провалилась в разверзающийся огненный портал. «Дрянь!» Девушка метнула длинное копье в беглянку, но та успела скрыться. Копье пронзило хлопнувшее на ветру пламя, и с треском воткнулось встроенное деревце позади. Зашипев от досады, Лили обернулась к полыхающему дому. Крыша медленно оседала внутрь, выбрасывая в темно-синее утреннее небо столбы искр. Сил почти не оставалось. У нее будет только одна попытка. Лилевая щелкнула пальцами. Воздух перед ней сгустился и разверзся черным овалом вихрящейся энергии. Альва Портал. — Не помри там, человек! — шепнула она и шагнула внутрь.